Таунхенжская хартия. Вряд ли кто-нибудь знал, для чего это место использовалось прежде, но чем бы оно ни было, от него остался только каменный фундамент на полянке в лесу, лишь камни, исстёртые и покрытые мхом. Внутри квадратного каменного основания зияла яма, котлован футов 6 глубиной и футов 20 шириной, весь заросший кустарником и деревьями. Очень возможно, что это место пребывало в таком состоянии лет 100. Точно никто этого не знал. Шерилл, Рендел и я нашли и облазили его много лет назад, когда были еще мелозгой, но оно показалось нам слишком жутким для игр, поэтому мы сюда не ходили, сохранив сведения об этом месте в подвалах памяти, вдруг пригодится в будущем. Старый фундамент затаился в густом лесу между домом Шэррил и побережьем. и ждал. Мне всегда казалось, что он ждет либо когда его снова начнут использовать, либо когда он растворится в небытии, как то здание, которое поддерживал когда-то. Да, фундамент ждал. И во вторую пятницу девятого учебного года у меня появилась четкая уверенность. Он ждал нас. Мы с Шэррил стояли на краю каменного квадрата, всматриваясь в котлован, и Шэррил воскликнула: То, что надо, лучше для нашего клуба не найдешь». Я обошел вдоль края и нашел место, где фундамент осыпался, и в котлован можно было спуститься по наклонному земляному скату. Я слез первым. Шэррил за мной. Прямо какое-то колдовское местечко, сказала она. Кто знает, может тут и правда живут злые духи. Ладно, давай не преувеличивать. Ничего такого потустороннего здесь нет. возразила Шерил. И все же невольно становилось жутковато, как бывает в музее в отделе мумий или в покинутом жителями городе. Было что-то в этом месте такое, что придавало важность любым затеянным здесь делам. А значит, и заседания нашего клуба приобретут некую таинственность и значительность. Который час, спросил я. 4:15. Они будут здесь через четверть часа. Оглядываясь по сторонам, я заметил кое-что, чего нельзя было увидеть сверху, с каменного края. Здесь валялись старые зеленые бутылки из-под кока-колы, алюминиевые банки со старомодными колечками, за которые надо тянуть, чтобы открыть крышку. Такие перестали выпускать много лет назад. На некоторых были товарные знаки, которых я даже и узнать-то не мог. Возможно, они валяются здесь с того момента, когда строение прекратило свое существование. В течение многих десятилетий ничья рука не касалась этих осколков прошлого. Это действительно было волшебно, как мистические камни английского Стоунхенджа с их потаенной историей. "Давай будем называть это место Стоунхендж", предложил я Шерил. "Здорово", отозвалась она. "Мне нравится. Она выбралась наверх и присела на один из покрытых мухом шлакоблоков на краю котлована, на краю Стоунхенджа. У меня такое чувство, будто я ведьма, призналась она. А ты на вид сущая ведьма, сказал я. Мимо подобного комплимента Шэрил пройти не могла. Заткнись, отлично знаешь, что я имею в виду. Так и кажется, будто мы можем заклинать здесь духов. «Который час?" спросил я. 4:20. Первое время разговаривая с людьми насчет нового клуба, я чувствовал себя немного неловко, боялся, что меня поднимут на смех. Однако никто этого не сделал. Подбирать членов для нашего клуба оказалось чем-то вроде увлекательной игры. Мы с Шерил держали ушки на макушке и глаза открытыми в поисках ребят, находящихся в той же ситуации, что и мы. ребят, которые были лишь вторыми, которые страдали из-за того, что приходилось жить в тени какой-нибудь непобиваемой личности, тыкавшей их мордой в грязь при каждом удобном и неудобном случае. Некоторых мы сразу отвергли, на других пришлось потратить чуть больше времени, но наконец мы составили список ребят, которые идеально подходили для нашего клуба. Нам не нужна была слишком большая группа. 7 человек, включая и нас с Шерил, достаточно. Либо я, либо Шерил разговаривали с ними один на один, когда рядом никого больше не было. И знаете что? Все до единого захотели вступить в Теневой клуб. Такое название придумали мы с Шэррил. И сегодня должно было состояться первое заседание. Мы пометили деревья в лесу, чтобы каждый без проблем нашел дорогу к нашему тайному месту. С минуты на минуту народ мог появиться на краю старого фундамента, тем самым положив начало Теневому клубу. "Который час?" спросил я. Шэр разглянул на меня, словно говоря: "Оставь меня в покое", а слуг сказала: "Кончай дурака валять". Больше я ее не спрашивал. Слез вниз в Стоунхендж и принялся разводить костер. Солнце висело почти на горизонте, и тени сгустились и удлинились, когда наконец собрались все члены клуба. К этому времени костерок, который я развел в центре большого квадратного котлована, разгорелся вовсю. Темно не было, холодно тоже, маршмеллоу, чтобы поджарить на огне, никто с собой не захватил, так что огонь, казалось, был ни к чему. Однако у нас с Шэррил имелась веская причина, о которой знали только мы. "Думаю, надо начать с официальной церемонии знакомства", заявил я. "Это еще зачем?" вскинулся Рендел. "Мы все здесь друг друга знаем. Заткнись", отрезала Шэррил. "Так надо. Начнем с меня". сказал я и прочистил горло. Я несколько часов репетировал свою речь дома, так что не смущался, начиная первым. <coughs> Меня зовут Джарет Мерсер. Я лучший по результатам бегун в школе после остина Пейса. самого дрянного, паршивого а, здесь случайно нет друзей остина. Ни одна рука не поднялась, так что я продолжил. «Дренного, паршиво просто заноза в одном месте человечешки, которого только можно найти в любой команде бегунов. Он не упускает шанса опустить меня ниже плинтуса, все только потому, что я не такой быстрый, как он. Я выдержал эффектную паузу. Я ненавижу осцина пейса. После чего повернулся к Шэрил, и она заговорила. Меня зовут Шэрл Геннет. Я всегда была второй среди нашей родни по части пения, танцев и актерских способностей. Даже моя собственная мать иногда забывает, что у меня есть голос. А теперь то же самое происходит и в школе. Моя кузина Ребекка, которая считает себя не иначе как даром Божьим для вселенной, захапала себе все внимание. Я ненавижу Ребекку. А, понял. "Воскликнул Рендел. О'кей, моя очередь. Меня зовут Рендел и я лучший пловец восьмого класса." Рендел нетерпеливо дёрнула Шэррил. "Шш," шикнул Рендел. "Как я сказал, я лучший пловец, но Дрю Лендерс думает, что лучший он, а он не лучший." "Рендел, это не по правилам," сказал Шэррил. "Ну и что, что не по правилам? Это правда. Ты должен признать" проговорил я. Ты должен признать, что ты второй, иначе ты не можешь быть членом клуба. Но он вовсе не лучше меня. Ах, не лучше, съехидничал Шеррилл. Ты хоть раз победил его на дистанции? У Рендала был вид загнанного в угол зверя. Почти. Значит, он быстрее тебя. Он мухлюет, заявил Рендл. И как же это можно смухлевать в плавании? А так, что он ростом выше меня, и если бы я был выше, выигрывал бы я. Высказавшись, Рендол заткнулся и обвёл присутствующих смущенным взглядом. Может быть, мы пойдем дальше, а к тебе вернемся попозже, предложила Шерил. "Не, я смогу", сказал Рендол, сдаваясь. Он опустил глаза, поковырял землю прутиком. "Я второй пловец после Дрю, о'кей?" Дрю Лендерс лучше меня. Он всегда опережает меня на десятые доли секунды и вечно издевается. Он ржет надо мной даже во время командных соревнований, когда все должны поддерживать и болеть друг за друга. Рендол на мгновение поднял голову, потом опять опустил взгляд на свой прутик. На лице его появилось печальное и одновременно злое выражение. И хотя я всегда занимаю второе место, он все время дразит меня. и называют гусем лапчатым, потому что у меня немного большие ступни. А в следующем году, когда все девятиклассники уйдут, он станет лучшим в команде, наверное, его изберут капитаном, и опять он будет измываться надо мной каждый день. Я ненавижу Дрю Лендерса. Рендо взглянул на Шэрию. Ну что, теперь довольно? «Сойдет», — с милости велось та. Теперь слово взял Джейсон. Он прошелся глотку, желая привлечь всеобщее внимание. Ему не терпелось излить свои жалобы. Меня зовут Джейсон Перрес. Он снял очки, должно быть, стесняясь их. Он также стеснялся того, что слишком толст, хотя толстым больше не был. Он вытянулся, и его вес стал соответствовать росту. Я играю на трубе уже четыре года, и теперь играю так хорошо, что мог бы стать первой трубой в бенде. И еще я беру дополнительные уроки. Но в последний год Дэвиду Бергеру вступило в башку, и он решил научиться играть на трубе. И всего за какие-то три месяца стал лучше всех. И теперь ему поручают все соло. Его превозносят, хвалят, а я в полном загоне, сколько бы ни занимался. И я ненавижу Дэвида Бергера. Джейсон на секунду приостановился. Мы было подумали, что он закончил речь, но оказывается, это было еще не всё. Летом в июне, когда подбирали ребят для общества юных музыкантов, кого они выбрали? Думаете меня? Да как бы не так. Давид Бергер, Давид Бергер. Кругом один Давид Бергер, терпеть его не могу. А сейчас его взяли играть в бэнд в старую школу. Можете себе представить? И потом Джейсон перебил я его. И как у тебя получается столько выпалить на одном дыхании? В кругу захихикали. Прошу прощения, сказал Джейсон. Я думал, вы хотите знать Мы тебя обязательно выслушаем после того, как все получат возможность высказаться, заверила Шэрил. Все уставились на Эбби, которая уложила свои золотисто-рыжие волосы, обладательницы подобных волос обычно называют земляничными блондинками, в такую сумасшедшую прическу, что не таращить на нее глаза было невозможно. Как вы все знаете, меня зовут Эбби Сингер, и я не имею ни малейшего понятия, почему нахожусь здесь. Произнеся это, она замолчала. Да ладно тебе, Эбби, прекрасно знаешь почему, возразила Шерил. Нет, я и правда не знаю. Я ни в чем не вторая, думаю, даже и не третья. Я ненавижу Веру Дональдсон, как ты и сказала, Шерил, когда заговорила со мной о клубе. Но она вовсе не лучше меня ни в чем. Ни в чем!» Я повернулся к Шерил, но та промолчала. Тогда вмешался Джейсон. Я знаю, почему ты здесь. тихо сказал он, не отрывая глаз от очков, которые держал в руках. Ты здесь, потому что ты вторая по красоте девочка в школе. Эбби немного подумала над его словами. Это так, Шерил?» Ну, я бы сказала, что ты вторая по популярности девочка в школе. Эбби заулыбалась. Да, точно. Правда же это так. Вера дональдсон Хамка», — сказал Джейсон. Я подумал, что он еще мягко выразился. «Ну, не все так думают, произнесла Эбби. Она самая популярная в школе и ненавидит меня до колик. Не знаю почему, но каждый раз, когда я понравлюсь какому-нибудь парню, она тут как тут и уводит его. Просто так, для развлечения, или говорит ему обо мне всякие гадости. Знаете, каково это? Слышать такое про себя? И ведь все в раке, ни слова правды. Эби стиснула зубы и сжала кулаки. Только подумай о ней, и сердце заходится. Так скажи это, потребовала Шерил. Я ненавижу Веру Дональдсон!» Девочка по прозвищу О-О че очень наступало следующий, оглянулась вокруг несколько нервозно. Все это время она сидела тише воды и отлично знала, почему она здесь. О, о, думаю, была корянкой, но говорила без малейшего акцента. Меня зовут Карин Хан, и сказать не знаю, но я толковая. Я вторая по математике и чтению в девятом классе. Собственно, я почти по всем предметам вторая, а Томми Николс всегда первый. Уф, фыркнула Эбби. «Томми Николс такой придурок. Если я получаю 98 очков в каком-нибудь тесте, продолжала Оо. Он получает 99 каждый раз. Поэтому он в прошлом году начал обзывать меня Оо, то есть одно очко. И теперь все за ним повторяют. Ренда хихикнул и Шэррил ткнула его локтем в ребро. Да, всем смешно. Мне вообще-то без разницы, но я ненавижу, когда Томми называет меня так. Я ненавижу Томми Николса. Последним в кругу был Даррен Коллинс, у которого ноги, кажется, были длиннее, чем у любого из нас все тело. Ему всего 14, но он уже дорос почти до 6 футов. Догадайтесь, в чем была область приложения его талантов. Да, я тоже второй признал Даррен Я никогда не получал лучшего игрока, всегда оказываюсь вторым в очереди. Постоянно находится кто-нибудь, кто меня опережает. Вообще-то меня это особенно и не колышет, если бы не Эрик Килфойл. Последние два года он делает из меня на площадке дурака, выставляет меня чем-то вроде клоуна, талисмана команды. И теперь все считают меня просто тупым качком. Но я не тупой, у меня хорошие оценки. А еще у него есть коронный трюк: бросает мяч, тот отскакивает от моей головы и летит в корзину. Всех охотит. Однажды так достал, что я врезал ему по шее, и меня удалили до конца игры. Я ненавижу Эрика Килфойла. Круг завершился. К этому времени тени выросли еще длиннее. Небо начало менять окраску. Легкий ветерок задувал вниз, в Стоунхендж, потрескивал костер. Первая часть собрания подошла к концу, предстояла вторая часть. Шерил обратился я к ней. "О, забыла". Шерил открыла папку и вытащила оттуда хартию клуба, написанную на поддельном пергаменте. "Каждый должен подписать вот это", сказала она и начала читать. "Хартия Теневого клуба". Мы, ниже подписавшиеся, настоящим образуем теневой клуб, организацию людей, испытывающих правомерное негодование против всех тех несносных, непобиваемых, которые портят нам жизнь. Больше мы не станем терпеть такого издевательского отношения к себе. Мы гордимся тем, кто мы есть, и не позволим себя унижать. Мы присягаем на верность теневому клубу, обещаем свято хранить его тайну, а также клянемся соблюдать интересы членов клуба до тех пор, пока действует настоящая хартия. Я не удержался от улыбки. Чувствовалось, что мама шерил адвокат. Только дочь законника могла бы составить такой юридически правильно звучащий документ. А что такое правомерное негодование? спросил Джейсон. Это значит, что мы имеем все основания на то, чтобы послать всех этих гадов в одно нехорошее место, пояснила ОО. Мы с уже подписали хартию, поэтому она передала документ Ренделу вместе с ручкой. А разве такие вещи не кровью подписываются? спросил тот. «Еще чего не хватало, донесся голос Эбби с той стороны костра. Я отказываюсь проливать свою кровь. Ладно, ладно, я просто так спросил. Думал, так будет более торжественно. Рэндо подписался и передал бумагу Джейсону. Харти обошла вокруг костра и вернулась к Шэрил, которая положила ее обратно в папку. "Это все?» – спросил Дарен. "Нет, еще кое-что," сказал я. "Фотографии." "Да, точно," вспомнил Даррен. "Каждый полез в карман. Я не верил своим глазам. Фотографии удалось раздобыть всем. Надеюсь, вы соображаете, на какие ухищрения я пошел, чтобы раздобыть это." договорил Рендел. Пришлось залезть к Дру Лендерсу в шкафчик в раздевалке и изъял из его бумажника. А мне оставалось только пойти и щелкнуть Дэвида Бергера, поведал Джейсон. Он так и не понял, зачем я это сделал. Хорошо, сказал я. Никому не говорите. Помните, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя рассказывать о том, что происходит в клубе. Таковы правила. А зачем они эти фотки? спросила Оо. Символический жест, ответила Шерил. Каждый держал снимок своего смертельного врага в руке. Я держал фото Остина. Собственно, мы были сняты вдвоем, но я разрезал снимок пополам. Остин улыбался, и эта улыбка словно говорила: "Тебе никогда меня не обойти". А это мы еще посмотрим. Просматривал я Остину на снимке, а потом удостоверившись, что все это видят, бросил фотографию в огонь. Её края занялись, цвета поблекли, рыжие волосы Остяна побурили, затем почернели, а его глаза умерли, превратившись в пепел. Ещё посмотрим, повторил я про себя. Шерил последовала моему примеру, а за ней и остальные, пока все фотографии не стали добычей пламени. Тем самым Я объявляю об учреждении нового клуба. Теневого клуба. Ветер задул чуть сильнее, из костра посыпались искры. Мы сидели, смотрели, как улетает пепел, в который превратились снимки. Затем все подняли глаза, посмотрели друг на друга и обратили взгляды на нас с Шэррил. "Ну и?" спросил Дарен. "Что, ну и? И что дальше?" Владевшее мной ощущение силы и власти враз испарилась. Вот об этом мы как-то не подумали. Наши планы дальше сожжения фоток не простирались. Что делать теперь? Я не знал. И чем мы будем заниматься в нашем клубе? спросила Эбби. Я взглянул на Шерил. У нее ведь всегда были ответы на все вопросы, но та лишь смотрела на меня с тем же выражением, что я на неё. No ну, Мы будем делать всякое, промямлил я. А что, всякое? допытывался Джейсон. Ну, я не знаю. Пойдем в кино или на боулинг? предложила Шерил. В игры поиграем, сказал я. У меня с собой мини-шахматы, произнесла Оо. Кто играет? Только не я, сказал Даррен. Думаю, мы просто могли бы потусить вместе, пообщаться, сказал Рендел. Ну, дятина, заявил Дарен. Он прав, подтвердила Эмби. Ну, дятина. Может, пойдем на мини-гольф? это Шэрил. Ну, дятина. В один голос протянули Джейсон и Дэрен. Тогда мы могли бы устроить распродажу, сказала Шэрил. Зачем? На вырученные деньги можно можно наделать футболок с символикой клуба, предложила Шэрил. Ну, дятина! взвыли все. Слушайте, ребят, сказала Эбби, поднимаясь на ноги. Вы мне, конечно, нравитесь и все такое, но если мне захочется просто с кем-то потусоваться, то у меня для этого есть свои друзья. И у меня, подхватил Джейсон. Дарен тоже встал. Знаешь что, Джаред?» — Дарен подождал, пока всеобщее внимание не перекинулось на него. Я думаю, что это была реально глупая затея. А вот и нет, я тоже поднялся. Я был на голову ниже него, а в этот момент чувствовал себя вообще пигмеем. Кажется, все готовы были согласиться, что идея клуба чушь собачья. А ведь все шло так хорошо. Да ну, и что в ней такого полезного? настаивал Дарен. Вы притащили нас сюда, мы сожгли фотки, подписали какую-то бумажку. Подумаешь, в пятницу вечером у меня найдутся дела поинтереснее. С какой стати я должен таскаться на эти идиотские заседания? Потому что Я пытался что-нибудь срочно придумать, потому что нам нужно кое-что сделать. И что же нам нужно сделать? спросил Рендел. Предатель. На одно мгновение у меня появилось чувство, что все пропало. Мы с Шэррил потеряли контроль. Но тут я закрыл глаза, пару секунд помолчал, подождал, пока спокойствие вернется в мой голос, и у меня возникла идея. Невероятная, фантастическая идея, которая могла спасти клуб. Так что делать-то? не отставал Рендел. Кое какие тайные дела. Да какие? настаивал Рендел, которого мои уклончивые ответы, похоже, уже начали раздражать. Я улыбнулся. Как сказано в нашей хартии, клуб посвящен борьбе против непобиваемых. Вот этим мы и займемся». объявим им тайную войну. Будем устраивать розыгрыши, всякие веселые козни, чтобы поднять их на смех, унизить, как они унижают нас. Им понадобилось несколько секунд на осмысление. Джейсон заулыбался первым, затем Оо, а за ней Рендел. Шикарно, сказала Эбби. Потрясающе, сказала Оо. Классика, сказал Джейсон. Шэрил немного встревоженно обернулась ко мне. Не знаю, Джаред. Мы об этом не говорили. Не говорили. Я придумал это только что. «Тормози-ка», — сказал Дэн. Ты имеешь в виду, мы все станем работать вместе, доставать непобиваемых, а поскольку про клуб никто не знает, то никто не сможет нас вычислить. Шикарно, повторила Эбби. Классика, потрясающе. Джаред, а нам за такие дела не влетит? засомневалась Шэрил. Нет. — протянул я. Это же все по-норошку. Мы никого и пальцем не тронем. Просто проучим их, как следует, и все. Теперь все принялись бродить по котловану, обдумывая мое предложение. Э, я-то думал, ты обрадуешься, прошептал я Шерри. Я же только что спас твой клуб. Она не нашлась с ответом, потому что знала, это правда. Даррен смотрел на меня с восхищением. Заманчивое предложение, проговорил он. Похоже, этот клуб все таки очень даже хорошая затея. Если до этого момента Шерил еще сомневалась, то слова Дарна убедили её. Конечно, это отличная затея, сказала она. Погодите-ка, произнесла Эбби. Значит, будем их разыгрывать? А как? Вот над этим, сказал я. Мы сейчас и подумаем. Мы устроили мозговой штурм в течение всего следующего часа, разрабатывая идеи для шуток и розыгрышей. Чего мы только не придумали. Мы сами чуть животы не надорвали от смеха. Просто невероятно. Все семеро членов клуба слаженно сотрудничали во имя достижения единой цели. Одно слово клуб. Напоследок мы обменялись телефонными номерами, потом все поднялись, вылезли из стоунхенджа и отправились в Освояси, то есть все кроме нас с Шерилл. Я достал заранее припасенное ведро с водой. А им понравилось, сказала Шэрил. Да, клуб у нас получился вроде как настоящий. Он и есть настоящий. Скорее бы понедельник. Ну, держись, крошка Бекки. И Остин тоже. При одной мысли о предстоящем розыгрыше я покрылся гусиной кожей. Это было до того, здорово, что я готов был подскочить к Шэрил и заключить ее в объятия, ведь клуб был ее идеей. То есть хотел, но не посмел. Как я уже говорил, у нас с Шэрил чисто дружеские отношения. Я залил костер водой, угли пошипели, поднялось облако пара и дыма, и огонь угас. Только сейчас я понял, как темно стало вокруг. Даже стены Stone растворились во мраке. Ох, чувствую, повеселимся от души. Иногда тебе в голову приходят очень неплохие идеи, Шэррил. Тебе тоже. И тут она подошла ко мне и обняла. Я никак не мог этому поверить, но обрадовался и тоже обнял ее. В этом мгновении мне казалось, что мир прекрасен и здесь, в Стоунхендже, его центр. Потом это чувство прошло. Шэррил отпустила меня и потупилась. Я не знал, куда девать свои руки, и потому засунул их в карманы. Так мы стояли оба, ощущая себя совсем по-дурацки и прислушивались к шипению умирающего огня. "Эй!" прокричал Рендол сверху с края Стоунхенджа. "Шэррил, Ты идёшь или как? Чего вы там застряли? Обжимаетесь, что ли? Умри, негодный, отозвалась Шерил. Когда-нибудь так и будет, согласился ее брат. Ладно, кончайте ваши дела, пошли, а то на ужин опоздаем. Иду, иду. Шерил выбралась из котлована, и я за ней. Но прежде чем уйти, я обернулся. От костра поднялось последнее лёгкое облачко пара. Я заулыбался. Понедельник положит начало фантастической неделе